Светскости в ней нет ни на груш. Она никогда не блеснет метким словечком, не способна поддержать легкий, остроумный разговор, и думает она, вероятно, медленно. Самые серьезные ее мысли даже не всегда выражаются в словах. Но не нетрудно понять, что она все время думает, чувствует. Вы чудесно говорите о ней, Лестер. — сказала миссис Джеральд. — А как же иначе Летти? — отвечал он. — Дженни — хорошая женщина. Но, что бы я ни говорил, порою мне кажется, что меня привязывает к ней только шалость. Сомневаюсь. И она погрозила ему пальцем. — Да, да, но мне много пришлось вытерпеть. Теперь-то я вижу, что должен был сразу жениться на ней. Но потом возникли такие осложнения, и столько было споров, уговоров, что я как-то запутался, а тут еще отцовское завещание. Я, если женюсь, теряю 800 тысяч и даже гораздо больше, поскольку компания теперь реорганизована в трест. Да, пожалуй, два миллиона. Если я не женюсь, я через два года, даже меньше, лишаюсь всего решительно Конечно, можно бы сделать вид, будто я с ней расстался, но лгать я не хочу. Это было бы слишком мучительно для ее самолюбия. Она не заслужила такой обиды. Положа руку на сердце... Я сейчас даже не могу сказать, хочу я расстаться с ней или нет. Честное слово. Просто не знаю, что мне делать. Лестер умолк, закурил сигару и устремил невидящий взгляд в окно. — Да, это очень-очень трудная задача, — сказала Летти, опустив глаза. Потом она встала и, подойдя к Лестеру, положила руку на его Крупную красивую голову, чуть надушенный желтый, шелкое платье касался его плеча. — Бедный Лестер, — сказала она, — ну и узел же вы затянули. — Но это Гордиев узел, мой милый, и придется его разрубить. Почему бы вам не поговорить с ней начистоту вот как сейчас со мной, и не выяснить? Что она сама думает? — Это было бы очень жестоко, — сказал он. — Но что-то нужно сделать, Лестер, — уверяю вас, — настаивала Летти. — Нельзя больше плыть по течению. Вы себе страшно вредите этим. Жениться я вам не могу посоветовать, и, право же, я забочусь не о себе, а, впрочем, — Я бы с радостью вышла за вас, хотя бы вы когда-то пренебрегли моей любовью, не скрою. Все равно, придете вы ко мне или нет, я вас люблю и всегда буду любить. — Я это знаю, — сказал Лестер. Он встал, взял ее руки в свои И заглянул ей в глаза, потом отвернулся. Летти перевела дух, взволнованная его взглядом. — Нет, Лестер, — продолжала она, — такой большой человек, как вы, не может успокоиться на десяти тысячах годового дохода. И нельзя вам сидеть сложа руки. Вас слишком хорошо знают. Вы должны снова занять свое место и в деловом мире, и в свете. Никто не станет чинить вам помехи, никто не заикнется о вашем прошлом. Только получите свою долю отцовского состояния, и вы сами можете диктовать условия. А она, если узнает правду, наверное, не будет возражать. Если она вас любит, как вы говорите, она охотно пойдет на жертву. В этом я не сомневаюсь. Вы, разумеется, щедро обеспечите ее. — Дженни не нужны деньги, — мрачно, — возразил Лестер. — Ну, все равно. Она может прожить и без вас, а если у нее окажется много денег, ей будет легче жить, интересней, пока я жив. — Она ни в чем не будет нуждаться, — торжественно заявил он. — Вы должны от нее уйти, должны! твердила Летти все более настойчиво. — Каждый день дорог. Почему не решить это и не сделать теперь же, сегодня же? Ну почему? — Спешите, — возразил он. — Это дело нелегкое. Сказать по правде меня страшит объяснение с Дженни. Это так несправедливо по отношению к ней, так жестоко. Я ведь, как правило, не распространяюсь о своих личных делах. И до сих пор я ни с кем не хотел говорить, даже с родителями. Но в вас я почему-то всегда чувствовал близкого человека. А со времени нашей последней встречи мне все думалось, что нужно вам об этом рассказать. И хотелось. Вы мне очень дороги. Не знаю, может, это покажется вам странным при нынешних обстоятельствах, но это так. Я даже не подозревал, что вы мне настолько близки и как человек, и как женщина. Не хмуттесь. Вы ведь хотели слышать правду? Вот вам правда. А теперь, если можете, объясните мне, что я такое. — Я не хочу с вами спорить, Лестер, — сказала она, мягко коснувшись его руки. — Я хочу только любить вас. Я прекрасно понимаю, как это все сложилось. Мне грустно за себя и грустно за вас, и грустно... Она запнулась за миссис Кейн. Она обаятельная женщина, она мне нравится, очень нравится, но не такая женщина вам нужна, Лестер, поверьте мне. Вам нужно другое. И хорошо, конечно, что мы с вами говорим о ней... Такие вещи, но ведь это правда. У каждого свои достоинства. И я убеждена, что если высказать ей все так же, как вы сейчас высказали мне, она поймет и согласится. Будь я на ее месте, Лестер, я бы отпустила вас. Правда? Думаю, вы мне поверите, всякая порядочная женщина поступила бы так же. Мне было бы очень больно, но я отпустила бы вас. И ей будет больно, но она вас отпустит, уверяю вас. Мне кажется, я понимаю ее не хуже вас, даже лучше, потому что я женщина. — Ах, — добавила она, помолчав, — если бы я могла сама поговорить с ней, я бы ей все объяснила. Лестер глядел на Летти и дивился ее рвенью. Она была хороша, притягательна. Она так много обещала. — Не спешите, — повторил он, — дайте мне подумать. У меня еще есть время. Летти приуныла, но не сдалась. — Действовать нужно сейчас же, — повторила она. Подняв на Лестера взгляд, в который вложила всю душу, она добивалась этого человека и не стыдилась показать ему это. — Так я подумаю, — сказал он смущенно и, поспешно распростившись с нею, ушел.